Тут пошла такая архитектура: какие мы в залее, бастионы и замки, что мы совершенно перестали говорить. И высунувшись из окон, следили за проносящимся мимо нас каменным видением тысячелетий. Солнце зашло. Пустыня стала розовой. Всё это кончилось целым храмом на скале. окруженным ровными террасами. Дорога повернула к этому храму. Под ним протекала река Литтл-Калорада. Через нее был перекинут новый висячий мост. Тут кончалась резервация на Ваго. Сразу стало темно и холодно. Иссяк бензин. Захотелось есть.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 Не было ничего. Домик представлял собой то, что по-русски и по-испански называется «ранчо», а по-английски «ранчо». И вот здесь, в пустыне, где на 200 миль в окружности нет ни одного оседлого жилья, мы нашли превосходные постели.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 нищету и богатство, которые, как две неразлучные сестры, стоят, взявшись за руки, у всех дорог и у всех мостов в великой страны. На перипетия крыльца лежала пионерская ярма. По бокам от него были расставлены несколько чурбанчиков окаменевшего дерева. На крыльце на встретил седаватый ковбой Хозяин домика и газолиновой станции. Он приехал в пустыню из Техаса 20 лет тому назад. В те времена любой гражданин Соединённых Штатов мог бесплатно получить в пустыне 600 акров земли и заняться скотоводством.